Глава двадцать первая. Громов вновь обрушивается на меня горячим поцелуем, от которого мои ноги опять подкашиваются. Горько, счастье молодым, горько, ура, ура! Многочисленные крики восторженной толпы сливаются в непрерывный громкий поток непонятных слов. Вспышки камер фотоаппаратов оглушают меня и заставляют зажмуриться. Боязливо жмусь к Виктору в надежде спрятаться от такого повышенного внимания к своей персоне. В то время как свадебный регистратор умиляется нашим крепким объятием и вытирает глаза от проступивших на них радостных слез. Как романтично! Жених обнимает невесту на глазах у всех. Но фактически он держит меня, словно скала, чтобы я не упала в обморок, прямо на месте. Самое безопасное и надежное место во всей этой кутерьме — объятия Виктора Владимировича. Прижатое к его мощной натренированной груди, я ощущаю биение его сердца. Ого, какое оно спокойное, ровное, стабильное. Не то что мое, которое трепещет так сильно, что, кажется, еще минута, и мне потребуется дефибриллятор. Я очень сильно надеюсь, что со стороны незаметно, как я трясусь и паникую. Виктор же абсолютно наоборот. Он выглядит как человек, который к такой атмосфере привык. И ему даже нравится это. Уверенный, невозмутимый, статный. Действительно, он как настоящий король, привыкший к шуму, почестям и такому вниманию. Вцепившись пальцами в его пиджак, чувствую, как сильно напряжены мускулы Громова. Он такой сильный. Зачем ему телохранители, если он сам, как лев, и может уложить кого угодно? Поднимаю на него глаза и вижу, как он улыбается. Однако его взгляд, направленный в толпу, максимально серьезный и внимательный. Он словно выискивает кого-то среди гостей. Сердце в очередной раз пропускает удар. Ведь я вспоминаю, как совсем недавно я видела в толпе злое лицо Багирова. По телу проносятся миллионы мурашек, меня бьет крупная дрожь. Громов это замечает и переводит свое внимание на меня. Что случилось? Там Багиров, я боюсь. Не нужно, все под контролем. Тон голоса Громова настолько уверенный, что на какое-то время меня отпускает. Набираю смелости и смотрю в лица гостей в надежде не увидеть там Багирова. И не нахожу. Надеюсь, он ушел. Внезапно Громов подхватывает меня на руки, и я по инерции обхватываю его сильную шею и прижимаюсь к нему крепче. Толпа оживляется и расступается, пропуская нас вперед. Вспышки объективов вновь создают ощущение нереальности происходящего, но горящие руки Громова несущие меня к выходу, говорят о том, что это реальность. Самое настоящее. Под громкие аплодисменты мы выходим на улицу, и Громов, не сбавляя уверенного шага, несет меня к своему глянцевому автомобилю. Иван открывает дверь, и мы, наконец, оказываемся вдали от всеобщего внимания. В полумраке автомобильного салона смотрим друг другу в глаза. «Как ты?» – спрашивает меня Громов, пока я пытаюсь прийти в себя. «Бывало и хуже. Отшучиваюсь я, боясь показать свое настоящее состояние». «Хорошо», – спокойно говорит Виктор и достает свой телефон, который разрывается от входящих звонков, уведомлений и сообщений. Он не отвечает на поздравления. Вместо этого делает несколько звонков и командует своими работниками провести какие-то транзакции. Суммы, которые упоминались в коротком разговоре, воистину ошеломляют. Как же баснословно он богат. Машина трогается с места, и на долю секунды я забываю о тревоге, которая сменилась чувством надежды на скорое возвращение домой. «Все закончилось?» — с надеждой в голосе спрашиваю я. «Мы возвращаемся домой или...» Ты серьезно думаешь, что наше торжество ограничится лишь церемонией в ЗАГСе? Громов отвечает мне, не от телефонной переписки с партнерами по бизнесу. Я арендовал замок, в котором пройдет банкетная часть. Гору вновь поступает ком из паники и страха. Как бы мне хотелось оказаться дома, вдали от шума и посторонних глаз. Глазам подкатывают слезы, но Громов замечает их и легко смахивает их с моего лица. «Придется потерпеть, малышка». В его голосе слышно беспокойство, однако он звучал по обыкновению жестко. «Вновь у меня нет выбора. Опять придется подчиняться его воле и делать так, как он велит». Нервно заламываю руки и внезапно понимаю, что вместо изящного кольца с камнем на безымянном пальце правой руки теперь красуется другое украшение. Гляжу на него и поражаюсь изысканному великолепию его золотого блеска. Потрясающее кольцо, баснословно дорогое. Меня не покидает ощущение, что все это фарс. Я не чувствую себя на своем месте. Пытаюсь снять это кольцо, чем вызываю недовольство со стороны Виктора. Не советую тебе его снимать. Успокойся, Ева. Всем своим видом Громов показывает явное раздражение и недовольство, и я понимаю, что лучше не злить его. По крайней мере, сегодня. Ведь он — моя единственная защита на предстоящем банкете, куда может заявиться Аркадий Петрович Багиров. Простите меня, я так нервничаю. Оправдываюсь я, теребя пальцами подол платья. Не знаю, как мне справиться с таким шквалом эмоций и впечатлений. На лице Громова возникает хищная улыбка. Что он задумал? При виде этого оскала у меня душа в пятки уходит. Думаю, я знаю, как тебе помочь. Мужчина резко берет меня за шею и впивается мне в губы. Жадно, терпко и очень сладко. Не так, как в Заксе. Сейчас он целует меня с настоящей животной страстью, так как не целовал до этого никогда. От умелых ласк его языка мой пульс сходит с ума, а кожа под его пальцами начинает полыхать настоящим огнем. Боже, я сама начинаю чувствовать себя податливой куклой в его сильных руках. Его запах сводит меня с ума. А что, если он решит зайти дальше? Ему ведь ничего не стоит. Вполне может прижать меня своим телом к сиденью и... Нет-нет, он не сделает этого, не так, не на заднем сиденье. От подобных мыслей у меня перехватывает дыхание. Ева, только дыши, не забывай дышать. Делаю глубокий вдох и... Громов меня отпускает. Однако его горящие глаза все еще бесстыже буждают по моему телу. Задерживаясь на губах в области декольте. Под натиском его взора я чувствую себя обнаженной и смущенно закрываю себя руками. Успокоилась? Да-да, кажется. Сбивчиво говорю, я краснее. А теперь послушай меня внимательно. Мужчина вновь стал серьезным. Я понимаю, что тебе не нравится вся эта ситуация, но будь добра улыбаться на камеру так, чтобы это не... вызывало ни у кого вопросов. Постарайся ни с кем не разговаривать, молчи, это важно. Если кто-то будет излишне любопытен или настойчив, смело посылай ко мне, я разберусь сам». К моменту конца его речи машина тормозит около потрясающей красоты замка. Огромная площадка украшена миллионами всевозможных цветов, названий которых я не знала. Множество небольших фонариков создавали атмосферу, Настоящего романтического торжества. Как только мы вышли из машины, глаза тут же ослепляют очередные вспышки фотоаппаратов. Отовсюду слышны овации и видны довольные лица улыбающихся гостей. Кажется, здесь людей еще больше, чем было в Заксе. Мужчины одеты в дорогущие костюмы, а женщины блестят в потрясающих платьях от именитых дизайнеров и драгоценных украшениях. Да здесь собрались все сливки общества. Вижу даже каких-то знаменитостей, которых видела с экрана телевизора. С ума сойти! Под шумные возгласы проходим в зал, убранство которого вызывает восторг. Декораторы — абсолютные профессионалы. Их умение обустраивать праздничное пространство стоит отдать должное, потому что зрелище невероятное. Садимся на свои места, и гости сразу начинают произносить тосты. Вот один седовласый мужчина в сером костюме желает нашему молодому семейству успехов и скорейшего пополнения. Какая-то женщина в ярком красном платье тоже желает скорейшего рождения наследника. При мысли о детях бокал в моей предательской дрожащей руке начинает выскальзывать из пальцев. Внезапно импозантный ведущий просит нас пройти в центр зала и исполнить первый танец молодых. Внутри меня что-то обрывается. Танец? Какой танец? Я ведь ничего не знаю. Какой позор! Успокойся, я буду вести, просто слушай меня. Уверенно, говорит Громов, и, взяв меня за талию, выводит нашу пару в центр зала. Надеюсь, он знает, что делает. Гости замолкают, вместо них зал заполняет невозможно красивая мелодия, исполняемая живым оркестром. Чувствую уверенную и крепкую руку на своей талии. Мужчина разворачивает меня и притягивает к себе. Смотря в его смеющиеся глаза, я забываю о том, что на нас сейчас направлены сотни взглядов. Сейчас все пространство словно сжалось до нас одних, танцующих под чарующую нежную мелодию. Шаг. Еще шаг. Мужские руки на моей талии прожигают мое тело насквозь. Я не могу оторвать взгляд от моего мужа, который уверенно, но грациозно, словно хищная пантера, ведет меня за собой. Я даже забыла о том, что совсем не умею танцевать. Настолько легко с ним в этот момент. Поворот. Взмываю воздух в его руках и впервые за весь день вдыхаю полной грудью. Такое странное чувство. Всего две недели назад он был пугающим и черствым незнакомцем, а сейчас этот человек — мой законный муж, который кружит меня в первом белом танце. Громов мягко опускает меня на пол и внезапно целует. Я взрываюсь рукой в его густые волосы на затылке и отвечаю на этот поцелуй, как много нежности и силы. Не знаю, но у меня почему-то голова кругом, то ли от невероятного танца, то ли от Громова, такого пленительного, не оставившего мне выбора. Музыка стихает, и под крики «Браво!» мы возвращаемся на места. Громов вновь держит меня одной рукой, пока я на ватных ногах пытаюсь создавать ощущение того, что иду сама. — А ты молодец! — улыбается мне Виктор. — Хорошо держишься. — Если бы ты не поддерживал меня все время... Я бы точно упала где-нибудь в обморок от таких событий. Спасибо тебе. Виктор берет меня за руку и мягко целует холодные пальцы. Когда я читала книги в детстве, подобные жесты всегда казались мне какими-то обезоруживающими. Так оказалось и в жизни. Этот скромный жест вызвал в моей душе ураган эмоций. Ты моя жена, я всегда буду для тебя опорой. Улыбается Громов и снова начинает внимательно смотреть в зал, как будто выискивая кого-то. Пока гости танцуют, решаю отлучиться в уборную и встаю со своего места. Заметив это, Громов хватает меня за руку. — Мне нужно отойти, — пытаюсь отпроситься я в безуспешных попытках выдернуть кисть из цепкой хватки Громова. — Куда? — В уборную, блин, — вспылила я. «Неужели надо что-то объяснять тут?» «Я с тобой». «Ну уж нет. Хотя бы пару минут. Дай мне побыть одной», — умоляю я. «Я вернусь очень быстро». Несколько секунд подумав, Виктор кивает, и я выхожу из банкетного зала. Боже, как сложно найти уборную в этом настоящем дворце с его коридорами и заколуками. В плохо освещенном коридоре, наконец, нахожу необходимую мне комнату. Мчусь к большому умывальнику, чтобы сполоснуть руки прохладной водой. Гляжу на отражение в зеркале и вижу привлекательную темноволосую девушку с потрясающим макияжем и прической. Что бы ни сказала мне Марина, она явно хороший специалист в своем деле. Созданный утром образ не испортился ни на каплю к вечеру. Шокированные глаза все-таки выдают мое неспокойное настроение, но в целом я выгляжу как обычная невеста. Наклоняюсь к раковине еще раз, и край муха слышу какой-то шорох за спиной. Кто это может быть? В душе вновь начинает зарождаться страх. По спине бегут мурашки. За мной ведь никто не шел. Или мне показалось? Встаю и вскрикиваю от ужаса. В зеркале за моей спиной стоят две огромные мужские тени. Кто это? Отпустите! На помощь! Истошно кричу я, но Меня хватают за руки и закрывают рот, обрывая мой вопль. Я крепко схвачена и не могу выбраться, как бы ни пыталась. — Ну что же ты, мелочка, ты выбрала не того богатея, — слышу мерзкий скрипучий голос, от которого кровь стынет в венах. Земля уходит из-под ног. Я оказываюсь заперта с Багировым и его бугаями в дамской уборной. Только не это. — Что вам нужно? — шепчу я. По лицу текут слезы от страха и бессилия. «Тебе это знать не обязательно. Пакуйте ее!» — командует Багиров. На голову мне накидывают темный мешок. «Боже, что со мной будет!» Багиров таки добрался до нашей девочки. Успеет ли Громов ее спасти? Или зводей все же сможет исполнить свой ужасный замысел?